Глава двадцать вторая. Выпавший стиль. Гней Невий плакал, как ребенок. Слёзы текли по его морщинистым щекам и капали на привязанную к шее восковую дощечку. Через открытую дверь он увидел смуглого человека в оковах. Его вели двое легионеров. Это был Сифакс. Некогда могущественный царь, а теперь жалкий пленник. Это на него, посредника мира, предательски напал Сципион, которого он Невий считал великим, не распознав в нем подлеца. Прикованный к постели недугом, Гней Невий мог наблюдать за всем, что делается вокруг, лишь через эту узкую дверь. О победе Сципиона призами И заключении мира с пунами он услышал от ухаживавшего за ним раба. От него же он узнал историю гибели Сафонибы, будто её отравил сам Масинисса, когда Сципион потребовал участия царицы в своем триумфе. Гней Невий мотал головой. Боги отняли у него и речь. Он не мог в это поверить. Масинисса скорее отказался бы от короны, чем убил женщину, которой посвятил жизнь. Гнейневий плакал от бессилия. Гомер, которого скульпторы изображают слепым, подсмотрел Игоря и горе Гекуба и прощание Андромахи с Гектором. А он, гнейневий, римлянин, не нашел своей Андромахи героями его поэмы были полководцы и воины. Он рассказал о них правду, потому что видел их и в лагере перед сражением, и на поле боя. Вместе с войском медлителя он обошел пол Италии. Пламя подожденных пунами селений и городов легло в горькие и тревожные строки гигзаметра. Ветер пыльный Апулии шевелил волосы Невея, и в песне Канны звенели, сталкиваясь мечи, слышался топот бегущих римлян, ржание нумидийских коней и торжествующий хохот Ганнибала. В песне Капуя запечатлелись и радостные крики горожан, встречающих победителя римлян и вопли стариков, уводимых в рабство. С нетвратимостью судьбы — Поэма следовала за событиями и казалась бронзовым зеркалом, отражающим все многообразие человеческих судеб. Но теперь, когда Невию мир виден лишь через щель этой двери, он понял, чего не хватало его произведению. Оно не освещено мягким светом женской любви. Если бы боги возвратили ему силы, Гней Невий написал бы о Сафонибе. Наверное, Метеллы обвинили бы его в отсутствии патриотизма и снова бросили в тюрьму. «Как?» — сказали бы они. «Римлянин Гней Невий пишет о какой-то пунийке, как будто у нас мало своего горя, своих вдов и сирот». Но рано или поздно народ оценил бы его поэму, Как афинине оценили трагедии Еврипида, Осыпаемого при жизни насмешками. В горе сафонибы бы спаялись бы, как в огне, Судьбы всех любящих и любимых, Всех человеческих песчинок, Растираемых жерновами войны. И, может быть, тогда юный воин Потрясенный стихами гнея Невия, Не откликнулся бы на зов глашатая, Как некогда сцепион, А выбежал на форум и крикнул. «Боги дали нам жизнь и разум Не для того, чтобы убивать друг друга, Не для того, чтобы разлучать любящих. Мы не рабы, привязанные к мельничному колесу судьбы». Мы свободны, как ветер. Гней Невий плакал на взрыд. Он плакал над тем, что ему не дано перенести на воск эти слишком поздно пришедшие к нему мысли. Рядом на каменном полу атриума поблескивал металлический стиль, а у Невия больше не было сил, чтобы его поднять.